Глава тридцатая. Из огняду в поламе. Джим выбралась наверх и посмотрела наверх. Наблюдает за ней дракон или нет. Но его там не оказалось. Надо признаться, без этой лестницы она ни за что не смогла бы вылезти из этой природной западни. Со всех сторон во враг стекали небольшие ручейки, превращая край в скользкую и рыхлую грязь. Джим передернула плечами, представляя, как она сейчас беспомощно бултыхалась бы в этой жиже. «А ведь вода только прибывает. Вытащила лестницу из оврага и спрятала в кустах. «А если бы в этот овраг еще и нежить свалилась?» Джим еще раз взглянула на стену, но там было темно и пусто. Развернулась и побежала в ночь. Она уже была на некотором отдалении от стены, когда услышала странный звук, присоединившийся к шуму дождя. Это походило на легкую трещотку и перезвон колокольчиков. От удивления Джим остановилась. «Что происходит?» Тихо спросила она и сама испугалась своего охрипшего голоса. Смахнула воду с ресниц, всматривая с темноту леса. Ей почудилось какое-то движение совсем близко. Что за враг такой неведомый? И тотчас укрепленные стены за ее спиной сотрясло страшным ударом. Стало ясно, волна нежити докатилась до постоялого двора. Раздался жуткий гул и нечеловеческий вой. Существа бесновались. Дальше здесь оставаться было опасно, и она рванула прочь в темноту. Молния расколола черный небосвод надвое, а следом за ней яркой вспышкой высветился огненный фантом дракона. Огромный, страшный. Джим чуть замедлила ход, разглядывая явление в небе. Когда-то для нее такие же картинки из огня показывала Алисия. Молодец! И осветила окрестности, и страху нагнал на кого надо. Джим побежала дальше, И вдруг увидела, как рядом с большим драконом вспыхнул еще один, поменьше, и такой до боли знакомый. Джим запнулась и упала, поднялась и во все глаза уставилась на магического зверя в грозовом небе. «Лис!» – с сомнением произнесла она, не веря глазам своим, но ошибиться было невозможно, потому что подруга показывала ей и не раз именно этого дракона. «Искорка, неужели ты здесь?» Медленно пошла обратно к постоялому двору. «Как же так? Откуда?» Тем временем пение колокольчиков и трещоток стало таким громким, что перекрыло шум дождя. Джим остановилась и в недоумении осмотрелась. «Да что ты такое? Покажись!» Из темноты леса к ней со всех сторон скользнули тени – И в первый момент Джим показалось, что это какие-то лесные духи или другое неведомое порождение этой темной земли. Но очередная вспышка молнии развеяла все сомнения. Перед ней были живые девушки в полупрозрачных одеждах и у каждой в руках парные мечи. — Я вам не враг! — громко произнесла Джим, стараясь перекричать шум дождя. Трещотки и колокольчики замолчали, как только девушки замерли неподвижными изваяниями вокруг нее. «Я иду своей дорогой, а вы своей!» Но стоило ей сделать шаг, как девушки тотчас сдвинулись вместе с ней, потом закружились вокруг нее. И тут она услышала «Сестра, ты должна пойти с нами!» девушки жрицы а это были именно они изящно играя своими мечами в нетерпении пританцовывали на месте не знаю кто вы такие и честно говоря знать не хочу джим вытащила шест из ножен и отвела его в сторону готовясь к нападению но могу точно сказать никакая я вам не сестра и с вами я никуда не пойду на нее бросились одновременно две девушки Затем в бой вступили еще две. Они не ранили ее, а выматывали, проверяя силы будущей жрицы-источника. В какой-то момент Джим перестала видеть, куда наносила удары, просто двигалась, зная, что от этого зависит ее свобода. А потом она закричала изо всех сил. «Алисия! На помощь!» Огненная дева только что подожгла очередную тряпку, И вдруг застыла, к чему-то прислушиваясь, резко обернулась и закричала в темноту. «Я здесь!» И сорвалась с места. «Джим!» Она мчалась со всех ног, не видя ничего перед собой, и едва сдерживая в себе зверя, который, почувствовав ее животный страх, готов был вырваться наружу и сокрушить неведомого врага. «Я иду к тебе!» «Что происходит?» Спросил тень в недоумении, наблюдая за странным поведением огненной девы. «Кому она кричит?» Куница, командир первого отряда, ошарашенно проводил взглядом промчавшуюся мимо него огневичку. Даже такой совершенный слух, как у охотников, не смог уловить зова в ночи. Но недарион услышал, что принцессу позвали по имени и так обычно зовут, когда находятся в отчаянном положении». Он бросился, чтобы остановить ее, но было уже поздно. Девушка неслась на задний двор по верхним мосткам, ловко перепрыгивая через препятствия и уворачиваясь от рук воинов. «Да остановите же вы ее!» – взревел Недарион. Он вспомнил про овраг за стеной. Воины тут же преградили огненный деве путь, не давая пройти на задний двор. И тут произошло ужасное. Девушка на мгновение остановилась недоумение рассматривая воинов, вставших у нее на пути, а затем схватила веревочную лестницу, закрепленную на крюках, и перепрыгнула через стену. «Твою ж мать!» – заорал Недарион, срывая с себя плащ и взбираясь на стену. «Чокнутая дура!» – и бросился за ней в темноту. Мгновение, и в небо взмыл огромный красный дракон. Он сделал круг, вернулся обратно и принялся поливать огнем землю вокруг стены. Где-то там внизу, среди сплошного ковра из нежити, находилась наследница правящего дома Адрагон. Будущая мать драконов и его нареченная. И она сейчас не могла за себя постоять в полную силу, потому что на ее звере были наложены печати, которые он почувствовал еще в первую их встречу. Алисия раскачалась на лестнице и, не задумываясь, прыгнула в клубок из избеснующихся тварей. «Я иду, Джим!» Алисия, не глядя, рубанула мечом, а другой рукой ударила огнем. «Сейчас можно было не целиться, все равно во что-нибудь да попадешь!» «Потерпи, родная, я уже рядом!» И тут в небе показался дракон. Он сделал круг и вернулся к постоялому двору, словно искал кого-то. В сердце девушки разлилось тепло. Девушка заулыбалась и зажгла искорку для дара. «Я здесь!» И на нее тут же с неба полился шквал огня, сжигая всю нежить вокруг. Алисия выпрямилась, подняла благодарный взгляд на дракона и двинула в сторону, откуда пришел зов. Странное это было зрелище, странное и страшное. В черном грозовом небе, подсвеченном красными всполохами, Парил огромный дракон. По земле под ним шла девушка, объятая пламенем, а вокруг выла и бесновалась нежить. Клянусь, тень обвела ошеломленным взглядом своих воинов, которые, как и он, забрались на стену и неотрывно наблюдали за этой странной парой. если бы не увидел это только что своими глазами, ни за что бы и никогда не поверил. «Джим!» Закричала Алисия, как только оказалась возле оврага. Теперь стало понятно, почему вся нежить скопилась возле главных ворот. Позади постоялого двора для них была приготовлена природная западня. Заглянула вниз. Несколько тварей копошилось в воде. "Где ты?" позвала в темноту леса и вдруг услышала шум боя. "Я иду!" Услышав чей-то крик, Джим подняла голову. Сначала она увидела в небе огромного дракона. И не какой-то там фантом, а самого настоящего. И лишь потом заметила бегущую к ней Алисию, окруженную его огненным дыханием. «Искорка!» – произнесла Джим одними губами, плача от счастья. «Ты пришла!» Она испытала такое облегчение, что у нее даже сил прибавилось. Только что изнемогала и готова была пасть, но вот уже играющая, раскидала полуголых девиц и ринулась к подруге. Огненная дева подняла взгляд на дракона в небе и что-то прокричала ему на своем языке. И поток огня, льющийся на нее, тут же прекратился. Все правильно. драконе пламя не может навредить тем, кто рожден в огне. А вот таким, как я, он смертельно опасен. Они не добежали друг до друга совсем немного. Одна из девушек-воинов догнала беглянку и бросилась на нее». Они вместе покатились по грязи, а потом Джим почувствовала, будто из нее разом вышибли весь воздух. И с каждым мгновением грудную клетку сдавливала все сильнее и сильнее, грозя сломать ребра и вовсе лишить дыхания. Это значило только одно. Открылся портал, и она в него только что провалилась.